Глава 49. Орин ждал меня у машины со стаканом кофе в руках. Он ни словом не обмолвился о нашем с Джеймсоном маленьком ночном приключении, а я не стала спрашивать, что он успел заметить. Открыв передо мной дверь автомобиля, Орин склонился ко мне и прошептал. «Только не говорите, что я вас не предупреждал». Истинный смысл этих слов дошёл до меня только тогда, когда я заметила на переднем сиденье Алису. «Какая вы сегодня смирная?» — заметила она. По всей видимости, смирную в этом контексте надо было понимать как не настолько безрассудную, чтобы устроить очередной журналистский скандал. Интересно, какими бы словами Алиса описала сцену, увиденную мной в спальне у Либи? Нет, добром это точно не кончится. «Надеюсь, у вас нет никаких планов на эти выходные, Эйвери?» — сказала Алиса, когда Орин отъехал а от дома. «И на следующие. Сегодня к нам не присоединился ни Джеймсон, ни к с а н д р А это значило, что разрядить обстановку некому. Сама же Алиса явно кипела от гнева. «Мой юрист ведь не вправе сажать меня под домашний арест, так?» — пронеслось у меня в голове. «Вообще, я надеялась подольше вас поберечь от всеобщего внимания», многозначительно проговорила Алиса. «Но раз этот план пошёл ко всем чертям, то в эту субботу вы поедете на благотворительный вечер, а в следующее воскресенье — на матч». «Какой ещё матч?» «Национальной футбольной лиги», — сухо пояснила Алиса. У вас есть своя команда, и она будет играть. Я очень рассчитываю на то, что ваше участие в таких громких общественных мероприятиях подольёт масло в огонь сплетен, и все станут обсуждать это, а мы выгодаем время и сможем отложить ваше первое полноценное интервью до той поры, пока вы не научитесь правильно общаться с прессой и не пройдёте тренинг». Я всё ещё была под впечатлением от новости о футбольном матче, но, услышав про тренинг, ощутила, как от страха горло подкатывает ком. «Неужели мне и впрямь придётся...» да перебила меня Алиса. Это относится и к балу на этой неделе, и к матчу на следующий, и к тренингу по общению с прессой. Я не стала ни возмущаться, ни жаловаться. В конце концов, я сама з а в а р и л эту кашу, пусть и ради Либи, и хорошо понимала, что рано или поздно наступит час расплаты. Стоило мне только приехать в школу, и я сразу почувствовала на себе столько взглядов, что невольно задумалась, а не приснились ли мне первые два дня в Хайтс Кантри д е й Такого приёма я ожидала в свой первый приезд сюда, но никак не сегодня. Как и в первый день, т ы первой проявила инициативу и поспешила ко мне. «Вот это был номер!» — воскликнула она голосом, в котором слышались одновременно и осуждение, и восторг. Сама не знаю почему, но в это мгновение я вспомнила Джеймсона и то, как переплелись наши пальцы тогда. На мосту. «Ты правда знаешь, почему Тобиас х о т р е н переписал всё своё имущество на тебя?» — спросила Тея. Глаза у неё блестели. «Об этом вся школа говорит!» «Пусть говорят, что хотят. Меня это не волнует». «Вижу, ты меня недолюбливаешь», — заметила Тея. «Не удивлена. Я ведь вся и себя такая воинственная перфекционистка-бисексуалка, которая обожает выигрывать и выглядит вот так. К ненависти мне не привыкать». Я закатила глаза. «Нет у меня к тебе никакой ненависти», — сказала я. «Мы слишком мало знакомы для таких сильных чувств». «Вот и прекрасно». с самодовольной усмешкой ответила Тея. «Потому что скоро мы будем общаться гораздо чаще. Мои родители уезжают из города, а оставлять меня одну не хотят. Считают, что добром это не кончится. Так что я буду жить с дядей, который, насколько я понимаю, сейчас вместе с Зарой проживает в доме Хоторнов. Видимо, не готовы они ещё отдать семейное гнёздышко самозванки». Зара вела себя со мной весьма обходительно. Во всяком случае, куда любезнее, чем могла бы. Но я и понятия не имела, что она перебралась поместье. Впрочем, дом х о т е р н о в до того огромен, что в него без труда могла бы заселиться целая команда бейсболистов. И я бы даже ничего не заметила. Кстати сказать, своя бейсбольная команда у меня, если я ничего не путаю, тоже есть. «А почему тебе хочется перебраться в дом Хоторнов?» — спросила я у Тея. В конце концов, это ведь именно она меня предупреждала, что там якобы опасно. Вопреки распространённому мнению, я вовсе не всегда делаю, что хочу. сказала Тея и отбросила тёмную прядь на спину. «К тому же Эмили была моей лучшей подругой, а уж после всего того, что случилось в прошлом году, я с уверенностью заявляю, что даже чары братьев Хоторнов на меня не действуют».